Глава 19. Ева работает над ИИ. Ева продолжала работать над прототипом мозга для своих зверюшек, но была еще очень далека от того совершенства, к которому стремилась. Она не хотела иметь мозг в виде простой программы с заложенными конкретными функциями. Искала возможность создать ИИ. Искусственный интеллект. Интеллект это способность рассуждать на основе полученного опыта, не только с конкретными предметами, но и с абстрактными. Ева понимала, что из списка интеллектуального алгоритма выпадает деятельность, для которой уже прописаны правила действия. На этой основе работают все роботы. Они выполняют только ту функцию, что для них предоставил сам разработчик и внес программу. И как бы роботы идеально не выполняли ее, водили машины, самолеты или строили корабли, это всего лишь роботы. Мозг, наделенный интеллектом, является универсальным средством решения широкого круга задач, в том числе неформальных, для которых нет стандартных, заранее известных решений. Из практики, Сразу научить мозг думать и дать ему полную картину происходящего ни к чему не привело. Сколько бы ученые ни пытались это сделать, не получалось. Но вот научить компьютерный мозг можно. Это как ребенка. Тут Ева вспомнила себя. Как отец учил ее простым вещам, что такое свет, гора, холод и добро. Он ее учил. А может, она все же искусственный интеллект Само, что ни на есть чистом виде? Однажды задала своему отцу такой вопрос. Машина ли она, которая учится? Он просто ответил. А человек тогда кто? Да, она согласилась, что человек, который не способен думать, не обладает интеллектом. Это всего лишь химическая машина, способная есть, спать и существовать. Способность научиться думать. «Вот самое сложное», — говорил ей отец. «Неживая клетка в твоем мозгу делает тебя разумной, а способность на основе полученного опыта делать анализ, синтез пути решения возникшей задачи, где известно, что нужно получить, но неизвестно, как это сделать». Ее отец напомнил про кристаллбуру и синие факелы, которые обладали прекрасным интеллектом, объект более высокого порядка может управлять только объектом более низкого порядка, а не наоборот. А значит, простая машина не способна самостоятельно писать программы для других машин, поскольку ей потребуется размышлять абстрактно. Ева посетила уже не один десяток конференций, посвященных искусственному интеллекту. Она лично проводила тесты машин, в которые заложены потрясающие алгоритмы, но она их вычисляла что это машина, а не человек. Самый простой тест его придумал Тьюринг. В одной комнате машина, а в другой человек. В процессе общения человек должен определить, кто с ним ведет беседу, машина или человек. Ева боялась, когда выступала в роли машины. Думала, что провалит тест. Но сколько бы она ни проходила его, всегда человек в другой комнате говорил, что общается с человеком. значит, с интеллектом. Разработанный Евой протодип мозга работал успешно. Он мог запоминать новую информацию, мог обрабатывать, анализировать, самообучаться, но только в пределах изначально заложенной программы. Так, к примеру, ее варан падал со скалы, запоминал, что предшествовало этому. Погода, покрытие материала, как его тело двигалось, путь движения по скале и еще много данных. И уже обработав все данные, в дальнейшем Варан избегал подобные ошибки. Сейчас Ева приступила к разработке прототипа охранника. Сама она не обладала способностью миротворца создавать сферу и активно защищаться. Несколько раз на Земле попадала в неловкие ситуации, поэтому хотела, чтобы у нее был пусть маленький, в виде собачки или кошки, но настоящий охранник. Рано или поздно человек или иная цивилизация наверняка создаст ИИ. Вот только к чему это приведет? Сейчас эта наука в виде теории забавы. А что, когда родится это сознание? Ведь оно, как его создатель, будет наделен способностью анализировать. Конфликт отцов и детей — «Непонимание мнений, целей и задач. Дети встают против родителей. И что тогда?»